Глава 38. Батыр. Дом как призрак, и я в нем главное привидение. Здесь никогда не звучал смех. По сути, я никогда не был в нем счастлив. Какого хрена я не продал его? Почему не переехал в городскую квартиру? На черта мне эти хоромы. Сейчас, кроме меня, тут никого нет. Охрана на улице, Мустафа приезжает сюда время от времени. Прохожу по коридору, заглядывая в комнаты. Безжизненные, безмолвные, пыльные, пустые. Провожу взглядом по поверхности камина. Я знаю, что тут установлена камера, словно из прошлой жизни. Поправляю плотную штору, поднимаю с пола горшок с засохшим растением. После того, как я выпер отсюда Татьяну, а следом ушла и Тая, я так и не нанял прислугу. Пару раз в дом приезжал клининг, не более того. Поднимаюсь на второй этаж и иду в детскую, уже спокойно распахиваю дверь. Внутри что-то по-прежнему отзывается болью. Я знаю, что отзываться будет до самой гробовой доски. Такое не забудешь, не вычеркнешь. Но теперь комната пуста. Я распорядился, чтобы все вещи утилизировали. Ничего не осталось, даже занавесок нет. Теперь, кроме пыли, тут больше нет ничего. Пыли и моего личного привидения. Я закрываю дверь и иду в кабинет, звоню помощнице и прошу найти мне квартиру в городе. Можно было бы вернуться в отель, но душа не лежит ехать туда. «Квартиру искать меблированную или вы хотите перевести свою мебель и технику?» Интересуется деловито. Квартира нужна с мебелью, я заберу только личные вещи. Также найди риэлтора, пусть выставит мой загородный дом на продажу. Как скажете. Никаких лишних вопросов. Действуют профессионально. Я приношу коробки и принимаюсь складывать в них документы, безжалостно выкидываю то, что не пригодится мне. На шкатулки замираю. Это всего лишь карточки, какие-то безделушки. Якоря, которыми я привязал себя к давно ушедшей женщине. Забираю шкатулку и выхожу на улицу. В ход с постройки нахожу металлическое ведро, выворачиваю в него содержимое шкатулки, зажигаю спичку и опускаю ее в ведро. Огонь разгорается быстро. Прошлое сгорает буквально за несколько минут. Что я чувствую в этот момент? Это удивительно, но мне становится легче. «Батыр, там к тебе приехал парень!» Мустафа подходит со спины и смотрит в обугленное нечто. Уже не разобрать, что это было. «Что за парень?» «На коляске». «Адам, больше некому». «Мустафа, можно тебя просить по-дружески? Убери здесь, когда все закончится». «Конечно, Батыр». Мужчина отвечает серьезно и остается с моим догорающим прошлым. А я иду к будке охраны, возле которой стоит коляска с Адамом. «Привет», — здороваюсь с ним. «В доме поговорим». Он тут же хмурится. «Я не поднимусь по ступеням на коляске». Даже думать боюсь, что чувствует сейчас брат Тай. Как жить вот так? Даже в дом без чьей-то помощи не попасть. Без и безнадега. Тогда пойдем в сад, там есть беседка. Веду рукой, показывая направление. Тебя покатить? Спрашиваю беззлобно. Реально желая помочь, но у Адама это вызывает обратный эффект. Он кривится, от помощи отказывается. В беседке, говорит мне в лоб. Когда ты дашь Тай развод? Разве я обещал, что сделаю это? Поднимаю брови. «Ты сказал, что подумаешь?» «Для начала я бы хотел поговорить со своей женой. Я тоже злюсь. Уверен, мы сможем договориться с ней и решить свои проблемы без посторонних. На деле я просто ее закрою в своем доме и не выпущу больше никогда. Как ее отпустить, когда она под кожей? Как вырвать из сердца, если она растворена в крови?» «Это невозможно», — резко выдает Адам. «С ней что-то случилось, Адам? У меня аж кровь заливает глаза. Она одна, где-то далеко». Маленькая, хрупкая, совсем не знающая жизни. Буквально из рук в руки, перешедшая из-под опеки отца под опеку мужа. Расслабься. Адам вздыхает и качает головой. В порядке с ней все, жива и здорова. Бат, дай ей развод. Отпусти. Пусть начнет жизнь сначала, сама. Отпустить? Думаешь, это просто сделать? Хмыкаю устало. Адам отводит взгляд, глядя на разросшийся сад. Думаю, тебе и ей непросто. Она молодая и наивная. Быстро взлетела от любви к тебе, а потом, свалившись вниз, расшиблась. Ты уничтожил ее, понимаешь? Раздавил и даже не заметил. Адам переводит дыхание, видно, что говорить ему тяжело, но слушать все это не легче. Она там пытается новую жизнь начать, Бат. Не смотри на меня так. Нет у нее мужиков. Она себя найти пытается. Отпусти ее и себя отпусти. Если вы все правильно вдали друг от друга сделаете, то прибьетесь к друг другу. Рано или поздно судьба сведет вас. Я отчетливо вижу, он что-то не договаривает. Не врет, нет. И в словах его, если откинуть ярость, есть логика. Но там у него за пазухой есть что-то. Кот в мешке, которого он скрывает. Как она? Не отвечаю на его реплику. Ни в чем не нуждается, если ты об этом. Она в безопасности в хорошем месте. Молчим с Адамом какое-то время. Мне нужно подумать, выдаю я. Брат Тай смотрит на меня недоверчиво и правильно делает. Вот документы. Это стандартный пакет при расторжении брака. Таисия ни на что не претендует. Он, не прощаясь, выкатывается из беседки, а я забираю документы, бегло просматриваю их по дороге в дом, а в кабинете подписываю каждую страницу.